Подошла поближе Да и давай пальцем В камешки тыкать Который заденет Тот и загорится По-другому Танюшки иное видно Иное нет После этого женщина и говорит Встань-ка, доченька, пряменько Танюшка встала А женщина И давай ее потихоньку Гладить по волосам По спине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 Стоит себе спокойнёшенько, будто так и надо. Народу в том помещении полно, По-господски одеты, и все в золоте до да заслугах. У кого спереду навешено, у кого сзади нашито, А у кого и со всех сторон, видать, самое высшее начальство. И бабы ихние тут же. Тоже голоруки, гологруды, каменьями увешаны. Только где им до да зеленоглазый? Ни одна в подметке не годится. В ряд зеленоглазый какой-то белобрысенький. Глаза в враскос, уши пенечками, как есть заяц. А одежа на нем У помрачения.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 «Ведь каменья на ней тятины!» Сойкала Танюшка, и ничего не стало. А женщина, та посмеивается, «Не доглядела, доченька, не тужи, по времени доглядишь». Танюшка, конечно, доспрашивается, «Где это такое помещение?» «А это, — говорит, — царский дворец, та самая палата, кое здешним малахитом изукрашена».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 А уж в годы входить стало вовсе невестой глядит. Заводские парни Анастасии на окошке глаза обмазолили, а подступить к Танюшке боятся. Вишь, не ласковая она, не веселая, да и за крепостного, где ж вольная пойдет, кому охота петлю надевать. В барском доме тоже проведали про Танюшку, из-за мастерства-то ее. Поцелать к ней стали лакея.